Содержание. Все получилось само собой. Скажу о том, о чем вернее смолчать. Летучие бурлаки и улыбчивые дворяне. Имя, которое надо заслужить. Письмо товарищу Сталину. Почему я не либерал? Внук за бабку, бабка за детку, детка за репку. Сортировка и отбраковка интеллигенции. Убью своего адвоката. Свобода начинается с зачистки. Национальная идея. Мы уже придумали. Путешествие на воздушном шаре в идеальной компании. Как скажешь, так и будет. Один день из жизни многодетной семьи. фхшащая же сргц три эпохи взросления мужчина и женщина найди 10 отличий похвала ханжеству доброкачественные люди беспризорные старцы в оранжевых куртках скептик спрячь свою губу Дети, шапка Мономаха, думает о вас. Госдуму не удержишь за узду. Иногда лучше петь, чем говорить. Выцветшее пятно на месте портрета. Считалочка. На фоне Европы чувствую себя все лучше. Русские в английских зеркалах. Диагноз, ставший эпитафией. Рецепт нового коктейля или гимн голодным. Иди ко мне, я буду твоим господином. Шарик улетел. Случай на этом берегу. Мне спится все лучше и лучше. Чудесно без чудес. Свет и смысл. «Девочка, откуда у тебя такие большие дети?» «Убить в себе актера». «Война творцам». «Достоевский круче, чем нефть». «Человек и к «Хождение по счастью». «Враг мой самозванный, все только для тебя». Лимит на эволюцию исчерпан. К луне сыграет нас всех. Двойной стандарт, как форма жизни. Оно оживает. Юный, злой, левый. Вызываю на себя огонь, холод и камнепад. Ничего личного, кроме обезьяны. Конец содержания